Глава третья. Стоянка. Значит, говорите, у них нет крови. На лице появилась н е д о б р а я ухмылка. И всего-то стоило вспомнить, как пауки реагировали на разные типы моих атак. На некоторые, как обычно, на другие с запозданием, словно не видели. У тех же циклопов таких проблем не было, но передо мной и не они. Да и вокруг непривычный мир, а что-то новое, созданное силой камня изменения. Из-за деревьев рванула бесконечная лавина пауков. Я махнул косой. На этот раз я не использовал знак г а ц или какие-то другие привычные стихии. Тьма, свет, обман – они есть в каждом из нас. А в пауках не было крови, и именно она окружила нас, хлынув из пробитой мной изнанки. Сейчас проверим, верны ли мои догадки. Щедрые взмахи влево вправо. Моих способностей хватало, чтобы придать крови форму летящих в разные стороны человеческих тел. При этом мы сами, я и борода с п л а м е н тихо и незаметно провалились в соседний слой реальности. Плюх! Кровь приняла нас с неохотой. Кейси бы смогла летать в подобном месте, мне же приходилось плавать. Это совсем не страшно, если враги совсем тебя не видят, а все их внимание ушло на пожирание обманок. Отслеживая реальность без разрушения границы, я мог видеть только силу этого врага. Смутно напоминающие пауков тени. Более чем достаточно. Зависнув рядом с одной такой, я сделал мини разрез, а потом резко втянул через него воздух вместе с ним и чужую силу. г а ц знак разрушения, сработал как и положено. Холод внутри, теплая струйка чужой энергии. Я чувствовал, как враг ослабел и старается дернуться, чтобы вырваться на свободу. Как будто я не предусмотрел подобную реакцию. Слишком ожидаемо, что враг попробует сбежать. А потому в этой схватке я действовал не так, как раньше. Сначала еле заметное поглощение, чтобы паук до последнего ничего не подозревал, и только когда он попытался вырваться из зоны поражения, я активировал силу камня на всю доступную мне мощь. Горло обожгло, словно я на мгновение подавился куском слизи, а потом все кончилось. Холод утих, а тело паука в реальности рухнуло на землю, и в нем не осталось ни единой капли жизни. Рука невольно скользнула в рот, чтобы проверить. К счастью, с л и з ь мне только показалось, но ощущение было очень неприятное. Что дальше? Пламен с л е д и л за моими действиями. Продолжаем охоту. Я принял решение. Неприятные ощущения, честные бои и всякие мелочи сейчас не важны. Главное, я открыл способ охоты на пауков силы камней изменения. И теперь просто обязан проверить, что будет, если убить их достаточно много. Передет й ли количество в качество? Если получится, то вот решение, как быстро стать сильнее, что мы так искали. Нет, буду двигаться дальше. Я как раз добрался до очередной тени с той стороны. Паук обнял щупальцами что-то длинное, скорее всего ветку дерева, и затаился, ожидая подходящую жертву. Что ж, ему повезло. Вот он я. Коса опять аккуратно прорезала еле заметную дыру в пространстве. Паук без крови не смог ощутить д ы х а н и е настолько чужды ему изнанки. Я снова незаметно атаковал, ослабить, а потом нанести резкий финальный удар минус два противника. В животе булькнуло, и опять, отличие от сражений с циклопами, все были сильнее, опаснее. Тоже ранее действовало на них с трудом, словно попытка засосать через трубочку расплавленным г у д р о н но в то же время проявления их энергии были стерильными. Я поглощал их, и они мгновенно становились частью моей силы. А вот высосанное из пауков бурлило. Закручивало желудок и рвалось наружу. Нет уж, расставаться с тем, что уже стало моим, я не собираюсь. После второго паука был третий, четвертый, десятый. Через пару часов счет шел уже на сотни, и местные обитатели начали волноваться. Они не казались социальными или разумными, но гуляющая вокруг смерть не смогла оставить равнодушными даже столь х л а д н о к р о в н ы х созданий. Или их будет правильнее назвать бескровными. Они начинают ползти в одну точку. Пламен тоже обратил внимание на оживление с той стороны изнанки. Видишь там что-то? Я понимал, что подобная синхронная активность не может быть случайной. В то же время информации, чтобы понять задумку пауков, катастрофически не хватало. Я нет. Пламен з а м а х а л а сразу всеми тремя лапами с правого бока. А если открыть проход наружу, п о д л о в и в очередного паука, я заодно сделал еще один надрез в нужной точке. Чутье крысы порой з а м е ч а л о то, что проходило мимо моего сознания, и было бы глупо это не использовать. Вот только я не учел, насколько на стороже будут пауки, а еще для удара на большом расстоянии я использовал дополнительный слой изнанки. На этот раз обмана, и пауки, а м е б ы его почувствовали. В итоге вместе с пламен к пробитой мной дыре скользнули сразу три твари. Две пролетели мимо, словно кошки, промазавшие п о д о б ы ч е и делающие вид, что именно так изначально и задумывали. А вот еще один паук прямо таки врезался одним из щупалец, сделаннымной й разрез. В уши тут же ударил бесконечный громкий писк. Тварь звала на помощь, продолжая удерживать взятый рубеж. Остальные пауки мгновенно сменили т р а е к т о р и и движения, направляясь уже не в изначально намеченную точку, а к взявшему с л е д с о брату. Я словно почувствовал, что сейчас будет. Назад! Рявкнул я пламен. А та только прорычала в ответ что-то неразборчивое. Борода и крыса продолжали лететь к изначально выбранной цели, пользуясь тем, что пробравшаяся к нам щупальца действовала на ощупь. Счет шел на мгновение, но умирать из-за спешки все равно не лучшая идея. К счастью, человек и крыса это понимали. Борода вцепился в отросток паука, а мебы удерживая его в одном положении. И благодаря вложенной в него п л а м е н с и лыка мне у него это получилось, словно у героя какой-нибудь древней легенды. Это было еще не все. Я почувствовал, как теперь крыса собрала энергию внутри себя, направила в зубы, а потом одним резким рывком вгрызлась в конечность паука и оборвала ее прямо на стыке реальностей. Дырка в изнанку тут же затянулась. Пламен выплюнула добычу, а потом гордо посмотрела на меня. Разведка завершена. Я тоже ничего необычного не чувствую. Она не договорила, когда с той стороны реальности раздался треск. Это не казалось. Это мир на самом деле рвался на части. И под такой банальной причине. Пауки действительно собирались и делали это не просто так. Когда несколько сотен тварей оказались в одной точке, границы их тел поплыли, почти как при использовании камня перемещения. А потом перед нами оказался самый настоящий циклоп. Изнанка смазывала детали, но этот силуэт было просто невозможно перепутать. Значит, они не отдельный вид, а общая форма для тварей попроще. Выдохнул а пламен. И понятно, почему они все одинаковые. Получается, они дважды искусственные создания. Собирают себя из силы к а м н я и сотен собратьев. к р ы с и н ы й король на максималках. Кивнул я, продолжая изучать нового старого противника. Это было очень интересно. Не просто потому, что я впервые увидел что-то новое, а потому, что не мог понять, как работает сила внутри этих созданий. Так тело просто сливалось из п а у ч е плоти, а вот глаз? Он собирался из тонких с т р у е к песка. которые вытягивались из распадающихся восьминогих тушек. Получается, он не просто выделял с я ц в е т о м или рисунками знаков, он на самом деле был центром силы циклопа. И я почему-то представил ракушки, где вокруг случайно попавших внутрь песчинок нарастает жемчужина. Что если и у циклопов также? Если достаточно долго погуляет и наберется сил, то и песок в нем успеет собраться в настоящий камень. Идея с охоты пока себя не оправдала. н о вот передо мной новый способ попробовать найти силу. Значит следующих чужаков, что решат заглянуть в наши миры, мы постараемся не убить, а поймать. Устроим циклопию ферму. Надо будет только придумать, как отслеживать в них зарождение камня. Знаешь? Голос Пламен о т в л ё к меня от раздумий. А твой толстый друг, который тоже превращается в гиганта, наверно е хорош? Бо? Почему? Мне стало интересно. Ну тут нужно м и н и м у м сотню пауков, чтобы получить одного здоровика, а твой бос справляется с один, пояснил а свою мысль пламен. А я неожиданно расхохотался. Это действительно было забавно. Толстяк все это время страдал из-за того, что не может догнать чужаков по пониманию знака превращения, а в итоге именно это недопонимание и помогло ему расти. Смог бы он добиться текущего размера, если бы знал, что и так впереди. И как же раскроется его знак после подобных усилий и успехов, когда он все же перейдет на следующий уровень? И опять меня сбили с мыслей. Циклоп снаружи все это время принюхивался, а потом одним резким движением пробил проход в нашу изнанку и неожиданно оказался рядом. Впрочем, ничего удивительного, одноглазые гиганты изначально были куда умнее и шустрее пауков, и никакие стихии или хитрости против них не помогали. Я его встречу. Пламен н ы р н у л в шевелюру бороды, вложила в него силу своего знака и бывший искатель с диким ревом прыгнул навстречу циклопу. Даже просделанную для него летучую платформу забыл. Впрочем, она ему была и не нужна. Зачем, если он уже через мгновение оказался на шкуре циклопа и принялся разносить ее своими кулаками? Во все стороны летели брызги крови и растворенные в ней силы. Выглядело внушительно, но учитывая разницу размеров, это скорее напоминало укусы комара. Вот только пламен не была комаром. Когда ее попытались прихлопнуть, она не умерла и не сбежала, а просто ускорилась и вбурилась в б у р и л а с ь вплоть циклопа. Тот пустил в ход пальцы, пытаясь ее выковырять, но и тут размеры играли против него. А еще не стоило забывать обо мне. Перепрыгнув во знанку обмана, я подобрался поближе. Естественно, циклоп меня видел и даже мог достать, если бы отвлекся от крысы. Но ему было не до этого. А я пока мог не обращать внимания на пролетающие мимо огромные кулаки. Вместо этого, сосредоточившись на поглощении чужой силы, выходило отвратительно не потому, что тяжело, а потому, что энергия циклопа казалась тухлой. Наверное, если бы до этого не было опыта с пауками, я бы не выдержал. Отступил, чтобы разобраться, откуда такой привкус и стоит ли в э т о вляпываться. Но сейчас я знал, что поглощенная сила бывает разной. Знал и продолжал давить, несмотря ни на что. Получи, падаль! Уже откуда-то из-под кожи нёсся боевой клич пламен. Рраа! Циклоп не выдержал нашего напора и заревел. Нет, я ошибся. Это была не боль или ярость. Это был ответный боевой клич, и отвечая на него с той стороны изнанки начали собираться новые пауки. Я видел мельтешение сотен и сотен теней, а потом циклоп снова пробил изнанку, и все эти твари разом хлынули к нам. Я приготовился побегать, учитывая появление сопоставимых по размеру с нами противников. Но у циклопа были на них другие планы. Ему не нужна была армия пауков. Он жаждал только растворенные в них пыли, камни, изменения. Я даже замер, чтобы во всех деталях рассмотреть еще один процесс поглощения. На этот раз новые тела не давали объема телу циклопа, но они точно добавили ему крепости. Снаружи то тут, то там появились костяные наросты. Внутри? Продвижение п л а м е н тоже замедлилось, и это было еще не все. Я отслеживал мельчайшие движения энергии и поэтому не пропустил, как в сторону глаза циклопа рванули целые потоки силы камня. Кажется, на этот раз он выпустил ее внутри организма и поэтому никаких песчаных вихрей снаружи. Назад! Рявкнула крысе, и столько уверенности было в моем голосе, что на этот раз п л а м е н не сомневалось ни секунды. Они с бородой пули вылетели из пробитой раны. прыгнули на свой летающий камень, и я открыл им проход в изнанку тьмы, куда потом сам перепрыгнул из обмана. Вовремя. Знак в глазу циклопа изменился с басе на р о т с и пространство вокруг затопило бесконечная волна, с ж и г а ю щ е г о все на своем пути света. Изнанка крови вокруг циклопа просто выгорела, обращаясь в прах и ничто. Ветер раскрутил серые хлопья, и одноглазый монстр стоял в них, наслаждаясь смертью всего живого, чего сумел коснуться. Всего. но не нас. Значит, т ь м а чтобы остановить свет? Пламен о ц е н и л а мое решение. Сияние камня р о ц затопило все вокруг, прорвалось в изнанку вслед за нами. Но противоположные стихии, пусть даже она и была создана без камня, изменения держала удар, замедляла силу циклопа, делала ее вялой, почти домашней. Идеальное состояние для моего поглощения, чем я и воспользовался, вложившись в знак г а ц наполную. Сбор чужой энергии ускорился в десятки раз. Холод в желудке сменился жаром, который разливался по всему телу. И н и ожиданно п о ч у в с т в о в а л как приближаюсь к границе первого уровня камня изменения и ничего. Циклоп с разочарованным ревом сделал шаг назад, возвращаясь в реальность, а потом, не успели мы броситься следом, пробил пространство еще раз и растворился в белесом тумане неизвестной мне изнанки. Сбежал? п л а м е н удивленно в ы с у н у л о с ь из шевелюры бороды. Ты так сильно ему врезал? Что-то другое. Я попытался еще раз прокрутить свои ощущения во время боя. Да, мы удачно его подловили, но не больше. Я помню циклопов в наших мирах. Они были способны на б о л ь ш е е даже без открытия второго знака. А тут мне кажется, за мгновение до того, как он решил нас покинуть, я уловил зов. Словно вся его сила замерла, отвлекаясь на что-то гораздо более важное, чем такие букашки, как мы. Звучит обидно. Крыса спрыгнула на летающий камень, а потом, вытянув лапки во все стороны, растеклась по нему словно бесформенная белая шапка. н о в ц е л о м хорошо, а то я что-то устала. И я. Только сейчас, когда циклоп ушел, я осознал, как бушует внутри меня чужая сила. Ее было много, она была дикой, так и н о р о в я щ е й разрушить все, чего коснется. И сейчас, чтобы не допустить подобного, надо было заняться ее усвоением. Я проложил тропу на пару десятков километров в сторону, через три изнанки, чтобы, если кто-то и попробует нас найти, ему пришлось бы потратить на это время. А потом, в ы в а л и в ш и с ь в обычный мир, мы занялись тем, что было нужно нашим телам. Крыса рухнула спать, не обращая никакого внимания на новый мир вокруг, да и я тоже отложил все на потом. Сейчас на первом месте была медитация, чтобы переработать и сделать своей всю накопленную силу. Звучит просто. Но только звучит. Прежде всего по тому, что я знал. С накопленной энергией надо разбираться. Но вот как именно, не имел ни малейшего понятия. Очистка, знать бы еще как. Я пропустил набранные через сито каждый из своих стихий и только сжег половину запасов энергии. Научиться использовать сразу в сыром виде? Еще пара экспериментов и единственное, что делала сила у к р а д е н н а о у циклопа и пауков, так это пыталась меня уничтожить. Стоило мне только выпустить ее наружу. Я попробовал включить в дело свой камень изменения. Это казалось логичным следующим шагом, и опять ничего. Вернее, еще один отрицательный результат. Чужая энергия о б в о л к л а н а з г а л а со всех сторон, и тот почти перестал меня слушаться. Пришлось потратить почти час на то, чтобы очистить его хотя бы с одного края, вернуть контроль и снова поглотить все, что выпустил наружу. к а ж е т с я я вспотел. Было бы очень умно свернуть не туда и вместо силы просто напросто уничтожить свой камень изменения. Похоже, работа по вдохновению и проверка спонтанных идей о к а з а л и с ь не так хороши, как казалось на первый взгляд. Да, было бы хорошо сразу нащупать красивое и элегантное решение, но для начала будет лучше нерваться вперед а о п е р е т ь с я на чужой опыт. Не зря же я во все глаза наблюдал за тем, как пауки и циклоп работали со своими камнями. Я снова погрузился во внутренний мир, но на этот раз даже не пытался что-то сохранить или переработать под себя. Я разрушал. Сначала по чуть-чуть, отщипывая от своих запасов п о к р о ш е ч н ы й щепотки силы, потом все быстрее и быстрее. Я захватывал целые горсти, охапки, перешел на квадратные метры. м е р т в а я с и л а ч у ж и х знаков и плоти о с ы п а л а с ь пеплом на землю, а вверх тянулась тоненькая песчаная струйка. Она не шла ни в какое сравнение с тем, из чего сложил свое тело циклоп. Точно была в сотни раз меньше второй волны, когда серый гигант открыл новый знак и стал сильнее, чем раньше. Но это было и не важно. Главное, я вырвался из тупика. Мелкая каменная пыль неизвестных знаков изменения п а р и л а в воздухе, извивалась по слушной моей воли, словно дрессированная змея. Я слышал, как звенит воздух вокруг нее. Я чувствовал, как крошечные осколки камней мечтают снова стать единым целым. И кто я такой, чтобы отказывать в такой прекрасной идее? Я приоткрылся, пуская их к своему знаку г а ц с спрятанному под сердцем, и в тот же миг несколько сотен песчинок в б у р а в и л и с ь мне под кожу. Было больно, чертовски больно, но я терпел и следил за тем, что будет дальше. На мгновение песчинки замерли на границе моего знака, словно наткнувшись на невидимую стену, а потом я коснулся одной из них. Холод, одиночество. Опять желание стать единым целым, что я чувствовал раньше. Неожиданно я осознал, что передо мной не просто инстинкты, а что-то большее. И ведь можно было догадаться, еще когда мы поняли, что для усиления камней важна идея, цель, ради которой ты живешь. Будешь моей? Я послал навстречу чужим эмоциям ментальную стрелу приветствия, сотканную из моих мыслей и желаний. Посмотрим, ответят ли мне и что именно.